Жарица Тугов. Поезд. Глава первая. Моя жизнь была богата приключениями и необычными событиями, но среди них есть одно приключение, перед которым бледнеют все остальные. Оно случилось давно, но произвело на меня такое сильное впечатление, что я не мог забыть о нем долгие годы. Я не часто рассказывал эту историю. Ее слышали от меня лишь немногие мои хорошие знакомые. Они не раз просили меня рассказать ее целому собранию моих знакомых, но я всегда отказывал им в этой просьбе, потому что меня мало прельщает репутация новейшего Мюнхаузена. Я исполнил их просьбу лишь отчасти, изложив на бумаге все те факты, которые относятся к дням моего пребывания в Дункельтвите. Вот первое письмо, полученное мной в 1862 году от Джона Терстона. Его содержание я передаю буквально. «Мой дорогой Лауренс, если бы вы только знали, как одиноко и тоскливо я себя чувствую, вы, наверное, пожалели бы меня и приехали бы разделить мою отшельническую жизнь. Вы не раз обещали посетить Дункельтвейнт и полюбоваться равнинами Йоркшира. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Я знаю, что теперь вы сильно заняты, но лекций сейчас нет, а кабинетной работой вы можете здесь заниматься не хуже, чем на Бейкер-стрит». Итак, будьте тем милым мальчиком, каким вы были всегда. Уложите ваши книжки и приезжайте. У нас есть небольшая комнатка, снабженная письменным столом и креслом, то есть как раз тем, что вам теперь требуется. Итак, дайте мне знать, когда вас можно ждать в нашей Палестины. Говоря об одиночестве, я вовсе не имел в виду, что живу совершенно один. Напротив, население нашего дома довольно даже многочисленно прежде всего назову моего бедного дядю Иеремию, болтливого маньяка, без конца занимающегося кропанием скверных стихов. Во время нашего последнего свидания я как будто уже упоминал про эту слабость старика. Теперь она дошла у него до того, что он нанял секретаря, в обязанности которого обходит записывание и хранение кропаний своего патрона. Этот субъект, некто Коперторн стал ему необходим не менее, чем всеобщий словарь-рифм, Не скажу, чтобы этот Коперторн очень меня беспокоил, но я всегда разделял предубеждение Цезаря против худощавых людей, хотя, если верить дошедшим до нас медалям, сам Юлий принадлежал к их числу. Далее у нас живут еще двое детей, дяди Самуэля, усыновленных Еремией. Их было трое, но один умер. И их гувернантка, красавица-брюнетка с долей индусской крови в жилах. Кроме них у нас есть Трое Слуг и Старик Грум. Группа, как видите, выходит немаленькая. Но это не мешает мне, дорогой Гуга, умирать от желания увидать симпатичное лицо и получить приятного сердцу собеседника. Я сильно увлекаюсь теперь химией и потому не буду мешать вам в ваших занятиях. Отвечайте же скорее. Ваш одинокий друг Джон Терстон». Во время получения этого письма я жил в Лондоне и усердно работал, готовясь к выпускным экзаменам на диплом доктора медицины. Мы с Терстоном были закадычными друзьями в Кембридже. Это было еще до моих занятий медициной, поэтому мне очень хотелось с ним повидаться. Но, с другой стороны, я опасался, как бы это посещение не отвлекло меня от работы. Я вспомнил старика, впавшего в детство, худого как щепка. Секретаря, красавицу гувернантку детей, конечно, избалованных и шумных, и решил, что мои занятия, наверное, пострадают, как только я попаду в такое общество, да еще на лоне природы. После двухдневных размышлений и колебаний я уж совсем было решился отклонить приглашение. Но на третий день я получил второе письмо, еще настойчивее первого. «Мы ждем от вас известий, с каждой почтой», — писал мне мой друг. При каждом стуке в дверь я так и жду, что мне подадут телеграмму, указывающий поезд, с которым вы приедете. Ваша комната совсем готова. Я надеюсь, что вы найдете ее удобной. Дядя Иеремия просит меня упомянуть, что он будет очень рад познакомиться с вами. Он написал бы вам сам, но, к сожалению, по горло занят сочинением большой поэмы тысяч в пять стихов или около того. Он целые дни проводит в беготне из комнаты в комнату. По пятам за ним следует Коперторн с записной книжкой и карандашом в руках. Он моментально записывает все вещи и слова, что срываются с уст его патрона. Кстати, я как будто упоминал уже про нашу гувернантку. Она может послужить отличной приманкой, чтобы заполучить вас к нам. В том, конечно, случае, если вы еще не утратили былого интереса к вопросам этнологии. Она дочь вождя индусов, женившегося на англичанке. Он был убит во время восстания Сипаев, сражаясь в рядах мятежников. Его дочь, которая тогда была около 14 лет, осталась почти без всяких средств к жизни, так как его имения были конфискованы правительству. Какой-то добрый немецкий коммерсант из Калькутты усыновил ее и отправил в Европу вместе с собственной дочерью. Последняя умерла, и тогда мисс Варендер, мы зовем ее так, по девической фамилии ее матери, ответила на объявление – Помещенная в газетах моим детей и стала гувернанткой его племянников. Итак, не ждите новых приглашений, а приезжайте. В этом втором письме были отрывки, не позволяющие мне привести его здесь целиком. Я не мог доли противостоять настойчивости моего старого приятеля. Ругаясь в душе, я, тем не менее, поспешил уложить книги телеграфировал Джону в тот же вечер, а на следующее утро уже отправился в путь. Я отлично помню это путешествие. Оно было ужасно и тянулось бесконечно. Я сидел в углу вагона на сквознике, занимаясь обдумыванием и повторением отрывков из медицинских и хирургических сочинений. Я был предупрежден, что ближайшей станцией от места моего назначения была станция Инглтон лежащая в пятнадцати милях от Тарнфорта. Я высадился на ней на платформу, в тот самый момент, когда Джон Терстон крупной рысью подкатил крыльцу стационарного здания на высоком док-карте. Увидев меня, он торжествующе взмахнул кнутом, осадил лошадь и выскочил из экипажа. — Дорогой Гуга, вскричал он. — Я в восторге! — Как это мило с вашей стороны! И он сдавил мне руку, да так, что у меня затрещали кости. «Боюсь, что вы найдете меня не очень-то приятным компаньоном», — возразил я. «Я занят теперь по горло?» «О, само собой, само собой», — с обычным добродушием воскликнул он. «Я уже учел это, но думаю, у нас все-таки найдется время подстрелить пару-другую зайцев. Но путь нам предстоит неблизкий, вы как будто основательно зазябли, поэтому не будем мешкать и тронемся поскорее в путь-дорогу». И вот мы покатили по пыльной дороге. «По-моему, ваша комната должна понравиться вам», — заметил мой приятель. «Вы живо почувствуете себя точно у себя дома. Я, к слову сказать, очень редко живу в Дукинтвейте. Я только-только успел отстроиться здесь и наладить лабораторию. Я живу здесь всего третью неделю. Всем и каждому известно, что мое имя играет довольно важную роль в завещании моего дяди Иеремии». Кроме того, и отец мой всегда находил, что мой долг приезжать сюда из вежливости, поэтому мне и приходится наведываться сюда. — Понимаю, — сказал я. — Кроме того, это очень милый старик. Вас весьма заинтересует наш дом. Принцесса нам плоа гувернантки Штука редкая, не правда ли? Мне почему-то сдается, что эта штука заинтересовала даже и нашего невозмутимого секретаря. Но поднимите-ка воротник пальто. «Эти холодные ветры — чистая язва наших мест!» Дорога шла среди небольших холмов, лишенных всякой растительности, кроме редких кустиков ежевики и низкорослой жесткой травы, покрывавшей небольшую лужайку, на которой послось стадо исхудавших от недоедания баранов. Мы поднимались и опускались с холма на холм по дороге, белой ниточкой уходившей вдаль. Там и сям однообразие пейзажа нарушалось зубчатыми массивами серого гранита. Эти места выглядели точно раны на теле с выступающими из них изуродованными костями. Вдали виднелась горная гряда, свысившаяся над ней, уединенной вершиной. Она была окутана гирляндой облаков, озаренные пурпурным отблеском заката. «Это Ингльборо, промолвил мой спутник, указывая бичом на вершину. «А вот и равнины Йоркшира. Во всей Англии это самые пустынные и дикие места, но они рождают отличных людей». Неопытная милиция, вдребезги разбившая в день штандарта шотландское рыцарство, состояла из уроженцев именно этой части страны. А теперь, старина, вылезайте и открывайте дверь. Перед нами была поросшая мухом стена, тянувшаяся параллельно дороге, с железными полуразрушенными воротами, снабженными двумя столбами, которые были украшены высеченными из камня изображениями, вероятно, какого-нибудь геральдического животного. Говорю, вероятно, потому что ветер и дождь сильно попортили камень. Сбоку выселся разрушенный временем коттедж, в былые дни служивший, вероятно, жилищем для привратника. Я открыл двери, и мы вступили на длинную темную аллею, поросшую длинной густой травой, обсаженную с обеих сторон роскошным дубняком, ветки которого, сплетаясь над нашими головами, образовали живой свод такой густоты, что сумерки дня превратились в этой аллее в полную тьму. — Боюсь, что наша аллея не очень-то понравится вам, — смеясь, — сказал Терстон. — Но у моего старика есть мания давать полную волю природе. — А вот и Дункельтвейт. При этой фразе моего приятеля мы обогнули поворот аллеи, отмеченный огромнейшим дубом, высевшимся над прочими, и очутились перед огромным квадратной формы здания. Весь низ здания был в тени, но верхний ряд окон сверкал кровавым отблеском заката. На встречу нам выбежал слуга в ливрее, поспешивший взять лошадь под уздцы, как только экипаж остановился. — Можете отвезти ее в конюшню, Илья? — произнес мой приятель, когда мы вышли из экипажа. — Гога, позвольте мне представить вас моему дяде Иеремии. — Как поживаете? Как поживаете? — раздался чей-то дрожащий, натреснутый голос. Подняв глаза, я увидал человека небольшого роста с красным лицом поджидавшего нас на пороге, с куском материи, обмотанным вокруг головы, как на портретах попа, и других знаменитостей XVIII столетия. Ноги его были обуты в пару огромнейших туфель. Эти туфли были так неподходящие к его худым, как спички ногам, что ему приходилось волочить ноги, чтобы не растерять при ходьбе свою чудовищную обувь. — Вы, должно быть, страшно устали, сэр. — Да и промерзли тоже. Странным отрывистым тоном промолвил он, пожимая мне руку. Мы должны показать вам всю мощь нашего гостеприимства. И ей должны, сэр. Это гостеприимство — одна из добродетелей былых дней, которая еще хранится нами в наш практический век. Не угодно ли выслушать? Руки йоркширцев крепкие и сильны. «Но как жарки, Йоркшерцев сердца!» «Это факт, смею вас уверить, дорогой сэр. Эти стихи из одной моей поэмы». «А какой именно, мистер Каперторн? «Из преследования Бороделлы», — произнес чей-то голос за спиной старика, и при свете тусклой лампы, висевшей в прихожей, выступила высокая фигура мужчины с длинным лицом. Джон представил нас друг другу. Во время последующего засим рукопожатия рука молодого секретаря показалась мне какой-то липкой и неприятной. Мой приятель проводил меня в мою комнату через целую сеть коридоров и переходов, соединившихся между собой по старинной моде лестницами. По пути я обратил внимание на толщину стен и на неравномерную высоту комнат, заставлявшую предполагать существование тайников. Моя комната, как и писал Джон, оказалась восхитительным, уютным уголком с камином и этажеркой, уставленной книгами. Когда я снял сапоги и надел туфли, я искренне поздравил себя с тем, что согласился принять это приглашение посетить Йоркшир.